Глава четырнадцатая. Дарья. В положенный час мобиль доставил нас с Нейлой по нужному адресу. Синдера оказалась намного больше, чем я себе представляла. Поместье Крейтры находилось практически на окраине, в спальном районе. Центральная же часть города поражала своим размахом и размерами. Каменные четырёх- и пятиэтажные дома, обрамлявшие широкую дорогу, по которой проносились мобили различных размеров и цветов, были присыпаны снегом, будто сахарной пудрой. На первых этажах этих зданий расположились ресторанчики и магазины с надписями на непонятном для меня языке. В общем, город встретил меня суматохой, бесконечным потоком людей и существ, совсем не похожих на людей. Мужчины в тёмных пальто с важным видом спешили по своим явно важным и неотложным делам, женщины в разноцветных шляпках и шубках явно выгуливали свои наряды, не спеша прохаживаясь по расчищенным от снега тротуарам. Над головами порхали какие-то незнакомые существа, гоняющиеся за парящими в воздухе снежинками. Были здесь и великаны с зеленоватым цветом кожи, и невысокие шустрые человечки в длинных одеждах. Внезапное движение высоко над головой привлекло мое внимание. Темная тень легла на улицу, а в следующее мгновение я различила огромного дракона прямо над головой. Замерла, открыв рот, а дракон тем временем опустился на одну из круглых площадок неподалеку и растворился в янтарной вспышке. Секунда, и вот на его месте уже показался мужской силуэт, который направился по своим делам. Впрочем, это зрелище удивило только меня. Остальные прохожие не обратили на происходящее никакого внимания. Интересно, а я бы смогла привыкнуть к такому зрелищу? «Мастер Дария, нам сюда!» Напомнила мне о цели нашего визита Нейла, приглашая следовать за ней. «Как ваша нога?» «Полностью восстановилась благодаря вашей волшебной мази», — я успокоила женщину и поправив ворот пальто, которое было больше меня на два размера, поспешила за ней. «Никакой магии. Просто сварена по секретному рецепту еще моей бабушке. Всегда помогает», — довольно улыбнулась служанка и, маневрируя между прохожими, уверенно направилась прямо по улице. Ох, ну и суматоха же здесь перед зимним балом. Отвыкла я от такого. Вся Виленсия стекается в столицу в это время, чтобы хотя бы со стороны взглянуть на торжество. Но точно как в Москве перед Новым годом. Там тоже яблоко негде упасть. Поток из бесконечных пробок, очередей в магазинах. И как обычно проходит этот бал? Нужно же знать, к чему быть готовой. Раз уж меня по какой-то странной причине пригласили на этот самый зимний бал, для которого, собственно, Рэйтрэй и отправил меня на шопинг. Ох, мистер Дария, мне бы тоже хотелось это знать, рассмеялась Нейла. Просто так на зимний бал не попасть. Знаю только, что это большое торжество во дворце. Там собираются самые богатые и влиятельные со всей Валенсии. И «Мы пришли, мейстер Адария. Салон дамского платья мейстеры Вотенрой». Я остановилась перед трёхэтажным зданием, во всех окнах которого виднелись шедевры местной женской моды. В тёплом магическом свете сверкали и искрились манекены, вырезанные в платье всевозможных фасонов. Весьма экстравагантные, ярких цветов, с пышными юбками, корсетами — Глаза разбегались от представленных на манекенах образцов. И где-то в груди болезненно что-то кольнуло. Последние пять лет я мечтала о своем ателье, о небольшом магазинчике, где смогу заняться тем, что действительно любила. В детстве я шила платье куклам, а как освоила мамину швейную машинку, то мастерила наряды уже для себя. Новый мечта так и оставалась мечтой. «Сейчас я могла позволить себе разве что сшить платье для племяшки, но, конечно же, смастерить очередную белую блузку для работы в офисе». «Доброго дня! Рада приветствовать вас в нашем салоне!» С порога на меня налетела худенькая девушка в розовом платье, ослепляя своей широкой улыбкой. «Вы записаны на примерку?» Сзади девицы раскинулось просторное помещение, залитое ярким светом. На стенах висели зеркала в массивных золотых оправах, напротив которых были расставлены манекены, отчего казалось, что пространство холла бесконечно. Вдалеке проносились другие девушки в таких же розовых платьях, очевидно работницы этого салона. От сладковатого приторного запаха засвербело в носу. «Добрый день. Наверное, записано». Я улыбнулась в ответ. «Маэстер Ритре должен был вас предупредить». «Да-да, конечно. Позвольте принять вашу верхнюю одежду». Тут же просияла девушка, помогая мне снять пальто. «И прошу за мной. Ваша примерочная уже готова. Меня зовут Лиара, и я буду вашей помощницей на сегодня». Лиара проводила нас с Нейлей на второй этаж. Лестница вывела нас к круглому помещению с десятком одинаковых дверей. Напротив каждой двери стояло высокое зеркало и небольшой диванчик. Помощница предложила Нейле разместиться на одном из диванчиков, а меня пригласила в примерочную. В примерочной меня ждал сюрприз. Прямо напротив двери разместились шесть манекенов в белоснежных длинных пышных платьях с рюшами, оборками, шлейфами. На земле в подобных обычно девушки замуж выходят. И это вообще сбивало с толку. «Это... это же подвенечное платье!» На всякий случай я решила удостовериться. Мало ли, здесь невеста должна быть в черном или красном. Другой мир... Другие традиции? Быть может, зимний бал предполагал белый дресс-код? В цвет снега, например. Именно, — радостно закивала лиара Платье по последней моде подобраны лично мейстерой Волтенрой для вашей будущей свадебной церемонии с мейстером рейтером Это какая-то шутка? Рейтерой решил меня разыграть? Мейстера Торой, подождите! Донесся до меня через дверь возглас Нейлы, а следом дверь с яростным грохотом распахнулась. «Для какой такой церемонии?» На пороге появилась крайне возмущённая высокая девушка в тёмно-синем платье. «Это я невеста Джаспера Рейтроя?» На короткое мгновение время будто замерло, и без того вытянутое лицо потенциальной невесты вытягивалось ещё больше. При этом щеки багровели, а карие глазки превратились в две узкие темные щелочки, готовые метать молнии. В меня, разумеется. Помощница Лиара застыла, раскрыв рот, переводя ошарашенный взгляд с меня на незнакомку. А на лице Нейлы, которая показалась в дверном проеме, застыло выражение чистого ужаса. Обстановка накалилась до предела. Воздух ножом можно было резать чьей-богу. Так, пора брать эту ситуацию в свои руки, пока эта невеста не придумала себе бог знает что и не полезла в драку. Не хватало еще мне дуэли из-за этого напыщенного индюка. Разумеется, вы невеста, я нет. Я говорила уверенно и четко, но это только больше злило невесту. «Похоже, что это ошибка. Сейчас помощница Лиара во всем разберется, и мы с вами разойдемся». «Верно, Лиара? Вы же разберетесь?» «Верно», — промямлила девушка, но как-то неубедительно. «Да что вы говорите? Ошибка? Вы меня что, за дуру держите? Просто так в этот салон и именно в эту примерочную ты бы не попала». «Говори немедленно, кто ты такая?» Девица топнула ножкой, и в ее голосе появились истерические нотки. «Значит, решила примерить мои полатья? Хочешь занять мое место?» И в мыслях не было. Я ответила искренне, но невесту было уже не переубедить. Лиара вжала голову в плечи, и ее лицо... Сравнялась по цвету с белеными стенами примерочной. Да, стрессоустойчивость явно не самая сильная черта характера этой девушки. Еще и Нейла куда-то испарилась. Может, пригласит кого-то в здравом уме мне на помощь? Испугалась, значит. Увидела меня и испугалась. Знаю таких, как ты. Невеста Рейтрея. Сделала несколько шагов мне навстречу, явно торжествуя. «Находят мужчину побогаче и повлиятельнее, заведут интрижку, лишь бы оттяпать кусок послаще. Не выйдет. Этот кусок мой!» Стало ясно, что разговаривать с этой девицей бесполезно. Она явно судила меня по себе. «Кусок послаще. Рейтри, «Миленькое прозвище для жениха». Сразу видно, в паре большая любовь. Она любит его деньги, а он... Хм, он вообще способен любить. «Мэрил, Мэрил, дорогая, ты нашла нужную примерочную?» В нашу беседу вклинился новый высокий женский голос. А секунду спустя в дверях появились еще две женские фигуры. Одна женщина чуть старше Лиары в форменном платье, но темно-зеленого цвета. а другая — дама с седыми волосами, забранными в элегантную прическу, в длинном и явно очень дорогом наряде. И, судя по схожести лиц, это была родственница невесты Рейтроя. Может, мать? «Нашла, мама! Нашла любовницу моего жениха!» На мгновение вновь повисло молчание. А мне хотелось расхохотаться в голос. «Это я-то любовница?» «Не стоит воспринимать все так! Прошу тебя, успокойся!» Дама бросила в мою сторону мимолетный взгляд и перехватила истеричную невесту за руку, пытаясь вразумить разгневанную девушку. «Как, мама, как это вообще можно воспринимать?» «Мастера Тауры, это недоразумение!» Залебезила женщина в зеленом форменном платье и бросила в сторону Лиары уничижительный взгляд. «Небольшое недоразумение!» Все виноватые понесут заслуженное наказание». Лиара с готовностью закивала и тут же бочком двинулась в сторону двери, прочь из этого дурдома. «Значит, это недоразумение?» Невеста Ретрея скрестила руки на груди и извительно продолжила. «Ваши помощницы совершенно случайно приняли эту нищую оборванку за невесту маэстера Ретрея». И показали ей мои свадебные платья?» «Мэрэл, успокойся, прошу тебя, не нужно сцен!» Мать невесты попыталась сгладить ситуацию. «Какие сцены, мама? Это пигалица, любовница моего жениха! И нужно гнать ее прочь! Выгоните ее! Сейчас же!» «Ах, вот как! Это я-то оборванкой пигалица!» «Нет, конечно, одежда, привезённая для меня на Элэй, была явно не последним писком здешней моды, но выглядела опрятно и ухоженно. Эта невеста явно стоила рейтроя. Хамка, истеричная нахалка, которая любит поорать. Ещё и не отличается особой сообразительностью. Отличная пара. Девушку красят манеры и умение вести себя в обществе». а не хамство, прикрытое модными нарядами. Давайте обойдёмся без оскорблений. Это всё большое недоразумение, в котором вам следует разобраться. А мне пора. Я не выдержала и направилась к двери. И так выслушала уже предостаточно. «Да — Да-да, недоразумение, — Затараторила женщина в зелёном, желая как можно скорее уладить конфликт. — Лиара. «Проводи маэстеру Даррию в нужную примерочную. Все дело в том, что помощницы у нас новенькие, попросту перепутали примерочные. Маэстер Рейтрей просил подобрать наряд к зимнему балу для своей знакомой, и потому из-за фамилии Рейтрей произошла путаница, всего лишь недоразумение». «Ой-ой, вот зря она сказала про бал и мое знакомство с Рейтроем. Что? За спиной раздался разъярённый вопль невесты. Так джас переведёт на зимний бал во дворец эту пигалицу. Пора делать ноги из этого балагана, и кажется, больше я в это место не вернусь. Нужно купить ткани, швейную машинку я, кажется, видела в одной из кладовых, и платье для бала я сама в состоянии сшить. А со своей психованной невестой Рейтеры пусть сам разбирается.